68. -е. Маринка звонит, вся такая внимательная, спрашивает, как с тебе Тебедохом дела обстоят, как настроение. Настроение забавное. Сунулся на знакомство, мейлру, поразвлечься. За пару недель девок намело. Видать, Париж в анкете действует на них, как валерьянка на кота. Особенно одна расстаралась. Из Томска. Студентка педвуза. Пишет про свой богатый внутренний мир. какую-то ахинею про реанимацию сердца, фотографиями так и сыпет, а там сплошные челки кружевные боди и буа из черных перьев. То в одной позе перья распуши то в другой. Таланты, однако, в российской провинции. Маринке переслал фотки, она надулась. Собрал самые клевые снимки девиц, да и отправил ей подразнить. Ее как веником смело.